«Со всеми этими потрясениями я совершенно забыл о цели своего визита в библиотеку», сказал писатель, откинувшись на спинку кресла Флайтупа. «Я же хотел выяснить подробности строения Электро, и кое-что мне узнать удалось». «Это как-то поможет нам с демоном?» спросила Алиса. «Нет, а может и да, не знаю. Это должно помочь нам вообще совсем». Дело в том, что Электро — это не планета. Это зародыш Вселенной. Когда такой прорастает, он взрывается, рождая новую часть реальности со своими законами, звездами, галактиками, материей, антиматерией и так далее. Сейчас от часу не легче», — сказал Майк, молчавший все это время. «Это получается, что мы ходим по бомбе космического масштаба? которая в любой момент может рвануть. «Молодой человек», — обратился к нему Эдгар, — «тебя, по-моему, Майком зовут». «Так точно». «Так вот, Майк, дело все в том, что в зародыше Вселенной есть невероятный энергетический потенциал, который мы сможем использовать не только против демона, но и против тех незваных гостей, что скоро тут объявятся». «Круто!» Кивнув, сказал молодой человек. «На словах «да», — вздохнул Эдгар. «Но есть две основные проблемы. Первая — как заполучить этот самый потенциал, а вторая — как его использовать. И в этом деле я, честно сказать, очень рассчитываю на помощь богини. Почему же она сама нам не предложила этого раньше?» Эдгар пожал плечами. «Узнаем», — сказал он. Зато я выяснил, как можно ближе всего подобраться к оболочке нашего зародыша. На темном полюсе есть ход, который ведет к ней вплотную. Черная молния прошила Алису. Такое уже было. «Там Артур», — тихо произнесла она. «И демон, рассеченный демон, который уже почти цел». «Эх», — вздохнул писатель. Прав наш солдат, час от часу не легче.